Глава тридцать Утром, в столь долгожданное воскресенье, десятки великолепных тортов, украшенных блестящими алыми клубниками, занимали каждый стол, и у всех стояли таблички с перечисленными основными ингредиентами, названием торта и именем приготовившего. Из древней колонки, которую принес из церкви Дон Казимира, на всю площадь играла ярмарочная музыка, каждый год одна и та же. Вся деревня собралась на площади в ожидании судей, которые, попробовав торты, должны были выбрать победителя. В этот раз призом были щипцы для колки орехов с гравировкой «Фестиваль клубники Тильо Все крутились вокруг столов, разглядывая шедевры других, пытаясь понять, есть ли торты лучше, чем у них. Эльвира в какой-то момент оказалась у стола книжного клуба, в котором, нечего и говорить, приготовили торт все вместе, следуя четким идеям и указаниям своей гуру Ирены. Эфемерность, именно через «и» значилась на плотном листочке бумаги рядом с тоненьким и низеньким тортом. А рядом шел рецепт, без яиц, без молока, без масла, без сахара, со строго цельнозерновой мукой, смолотой вручную. «Всего 38 калорий в кусочке?» — с гордостью объясняла Ирена. Эльвира взглянула на нее с плохо скрываемым презрением. «Куда катится этот мир?» Присыла с Агатой, участвующей парой, стояли за своим столиком гордые обладательницы самого уродливого торта за всю историю фестиваля клубники. «Блин, этот торт просто шикарен!» Продолжала повторять Агата, которая с нетерпением ждала того знаменательного момента, когда их секрет узнает вся деревня. Потом она отвлеклась на Итора, который вместе с Чезаре торжественно появился на площади. «О!», -о» — прошептала она своей партнершей по команде. «Он даже более прекрасен, чем клубничный торт в Вирджинии». «Да, можно и так сказать», — признала Присцила. Она смотрела в том же направлении, хотя и на брата номер два, и, откровенно говоря, не могла не согласиться с Агатой. И чезары, и клубничный торт вызывали у нее желание попробовать их на вкус. Незадолго до того, как судьи начали обход конкурсантов, почти одновременно произошли две вещи. Первое: у церкви припарковалась машина Дона Казимира, оттуда вышел вымытый и прилично одетый Владимира, Дромицина, сидевший в своей корзинке под стулом бара, заметил его в тот же миг. Сначала поднял ухо, потом голову, а потом пулей бросился через всю площадь. Хозяин подхватил его на руки, и вокруг них собралась небольшая толпа. Все улыбались, а Владимира никогда не получал столько объятий за всю свою жизнь. Когда он, наконец, смог заговорить, то произнес только «А моя тележка?» «Мы о ней позаботились» тут же ответили невероятно гордые собой близнецы. В тот же самый момент произошло и второе событие. В суматохе, никем не замеченная, из дома молча вышла женщина и медленно, но очень элегантно, пошла в сторону площади. Седые до белизны волосы были собраны в пучок при помощи серебряных шпилек. Она шла медленно, будто совсем отвыкла от ходьбы, в пурпурном платье, шелковом и длинном, почти до пола. В полной тишине... Она подошла к площади и остановилась, глядя на Владимира и обнимавших его людей. Первое ее присутствие заметила маленькая Маргарита, которая, подергав Вирджинию за рукав, спросила, указывая на фигуру пальцем: Это кто? Девушка подняла взгляд и так и застыла с открытым ртом на пару секунд, а потом прошептала: Это Пенелопа. И тогда все головы одна за другой повернулись в ее сторону. Пенелопа, которая за последние годы так редко выходила из дома, что для многих была скорее легендой. Пенелопа с вечно растрепанными волосами и печальным лицом того, кто не мог понять, за что он заслужил столько боли. Пенелопа, которая была отказана в самом важном. И нет, речь не о женихе, а об объяснении, простом человеческом жесте. Пенелопа, которой так и не удалось высвободиться из когтей ожидания за семьдесят лет молчания. И вот она перед ними, в целых 92 два года, наконец освободившаяся, наконец живая. Пенелопа вернулась. Аньеза единственная отделилась от замерших на месте, не верящих своим глазам жителей деревни. Она приблизилась к пожилой сеньоре и мягко взяла ее за руку. Потом очень-очень медленно подвела ее к скамейке под деревом и сказала «Садись сюда, Пенелопа, побудь с нами». «Меня зовут Амаранта», — только и ответила старушка. Она сдержанно села с идеально прямой спиной и ясным взглядом, и Чезаро протянул ей бокал яблочного сока. Вирджиния разрыдалась и между всхлипами продолжала повторять сработала сработала Через секунду, разумеется, вместе с ней заплакала и Маргарита, крепко обхватив девушку за ногу. Агата взяла пресцилу за руку и, не отводя глаз от пенелопы, прошептала. — У нас получилась поэзия? — Да, из тех, что умеет летать, — подтвердила писательница. Амаранта вышла на улицу. Она решила выбраться из своей раковины, из этого дома, где укрылась на семьдесят лет. Если даже почти в сто лет... «Можно выбраться из своей норы, значит, возможно, вообще все, и выйти можно из любого убежища, значит, можно открыть дверь и впустить свет». И пока Присцила об этом размышляла, она встретилась взглядом с Чезары, который смотрел на нее издалека и улыбнулась в ответ. Больше не нужно было ни прятаться, ни снова сбегать. Первой оправилась от удивления Кларетта. «Да, прекрасно». «Но как же конкурс?» Через пару минут все уже снова оказались за своими столиками, пока судьи ходили между ними, пробовали и делали пометки в блокнотах о своем неоспоримом решении. Когда подошла очередь в Вирджинии, у судей поднялись брови. Почти сорок лет они пробовали эти торты и узнали Супрему без труда. Они быстро переглянулись. Первый из них, взяв вилку, отломил кусочек торта, поднес к глазам долго рассматривал затем наконец попробовал и произнес невозможно его примеру последовал и второй судья невероятно вирджиния с детьми сгорали от нетерпения и волнения и наконец третий судья тоже попробовал кусочек и объявил это супрема И во всеобщем переполохе, среди теснившихся вокруг столика Вирджинии людей, Пресцила повернулась к Агате и прошептала на близнецов!». Оба мальчика раскраснелись и так и стояли не в силах шевельнуться от потрясения. Они пока не знали, можно ли им бурно радоваться, и это их убивало. В возбужденном гомоне послышался голос Аньезы. Годами она искала этот рецепт, а тут, как по волшебству, девчонка, которой всего шестнадцать, выставляет на конкурс тортов немного много ни мало, а ту самую Супрему. Вы издеваетесь? Ты? Где ты откопала рецепт?» — набросилась она на нее. Вирджиния, невероятно гордясь своим достижением, ответила со всей непринужденностью своих шестнадцати лет в тележке Владимира и Андрея и Тобиа наконец издали дикий торжествующий вопль. История того июльского воскресенья, когда одновременно появились во всей своей красе Пенелопа и Супрема, с полным правом войдет в историю и даже станет местной легендой.